Глава пятьдесят третья Ханиву привели в подвал с холодным бетонным полом. Там стояли несколько стульев и простой без затей стол. Ханиву посадили на стул, связанные руки пришлось положить перед собой на стол. Черные очки с него сняли. В подвале находилось шесть человек, включая тех, кто привез его. Остальных он знал. Трое иностранцев, присутствовавших при эксперименте с зельем из толчённых жуков. Стареющий Генри на этот раз был без своей таксы. Плюс тот самый средних лет, то ли китаец, то ли кореец в незабываемом берете, патрон Рурико. Он выглядел точно так же, как в тот день, когда Ханив впервые его увидел. И точно так же при нём был большой альбом для рисования. Обладатель комичного берета предложил Ханиву сигарету и любезно дал прикурить. После этого он унёсся на соседний стул. Остальные, кто сидел, кто стоял, и все не уставились на Ханиву. Двое, доставивших его на эту сходку, наставили на него пистолеты и были готовы выстрелить в любой момент. Ну что ж, начнём задавать вопросы, растягивая слова с непонятной теплотой, проговорил Изиат. Для начала скажу так. Будет хорошо, если ты признаешься, что работаешь на полицию. Для Ханиу слова Изиата стали громом среди ясного неба. Это было последнее, что он ожидал услышать. Почему вы считаете, что я из полиции? Можешь ловчить сколько угодно. Всё равно сам всё расскажешь. Ладно, проще всего объяснить тебе, почему мы до сих пор тебя не наказали, а дали тебе возможность творить что хочешь. Так я и поступлю. Я предпочитаю действовать мирно, методом убеждения. Право убивать я предоставляю другим. Когда в газете появилось твоё объявление о продаже жизни, я подумал, что здесь что-то нечисто, и отправил к тебе нашего человека, того самого старика. Сейчас мы его сюда попросим. Он тоже горит желанием с тобой повидаться. Озят громко хлопнул ладоши. В подвале будто гром грохнул. Эй, где ты там? Старик появился из другой двери, не той, в которую ввели Ханиу. Моргнул, поздоровался взглядом, издав сквозь зубы знакомый шипящий звук. "Я извиняюсь", сказал он. Озяту вежливый тон старика, судя по всему, не понравился. Он оборвал его и продолжил свою речь. "Ладно, хватит. Сегодня вечером мы с удовольствием набросаю сцену, как будет отдавать концы наш уважаемый Ханиу". Вот альбомчик приготовил. Буду рисовать с разных ракурсов, в разных позах. Так что попрошу побольше разнообразия в движениях, когда будешь корчиться от боли. Надеюсь, теперь стало понятно, о чём речь. Почему мы обратили внимание на то объявление. Дело в том, что полиция установила слежку за нашей организацией. Мы это знали, но зацепиться нам было не за что. Естественно, мы подумали, что такой парень, по-настоящему лихой, распечатывает такие объявления. Может быть, нам полезен. Его можно использовать в качестве информатора, чтобы выяснить, кто сел нам на хвост. Вот что нас привлекло в твоем объявлении. Сначала тебя вывели на Рурику. К тому времени она знала об организации слишком много и могла разболтать об АСС кому угодно. Мы не могли этого допустить и собирались ее убрать при первой же возможности. После того, как вы с ней познакомились, мы ее ликвидировали. Думали, ты сразу сообщишь об этом полиции, но это оказалось непросто. Мы поверить не могли, до чего это непросто. Не просто осторожен. Мы дали тебе уйти от неё живым, рассчитывая выяснить, как ты собираешь и передаёшь информацию. Конечно, незаметно тебя фотографировали. В этом альбоме фотоаппарат. Взгляни. На обложке альбома красовалось слово Sketchbook. Две буквы О были стильно выписаны в форме глаз: один широко открыт, другой закрыт. В открытый был вставлен объектив, из-за чего альбом выглядел толще, чем обыкновенный альбом для рисования. Однако ты решил разоиграть дурочка и ни в какие контакты с полицией вступать не стал. Мы заподозрили, что дело нечисто, когда ты уселсо ужины с этим трепичным мышонком. Проверили потом и никакого передачика не нашли. Ты ничем себя не выдал, оказался настоящим мастером маскировки. Потрясающе. Тогда мы решили пустить в дело другую женщину, тоже из нашей организации. Думали, ты перед ней не устоишь и расколешься. Но похоже, ты старую вешалку чем-то очаровал, и она отправилась на тот свет вместо тебя. С трупами всегда много возни, с самоубийцами, правда, полегче. Мы здесь всё посоветовались и решили дать тебе уйти и покоролесить ещё немного. Всё равно рано или поздно придётся тебя убрать, но тогда мы решили использовать себя как приманку, чтобы заманить в ловушку других полицейских агентов. Но ты умник, ничем себя не выдал. Тут ты ещё связался с этой вампиршей У нас появилась мысль, что ты в самом деле подвинулся на желание умереть, и мы зря тебя подозревали. Получилась какая-то ерунда, поэтому было решено оставить все как есть, чтобы вампиры что поскорее из тебя всю кровь высосило. Нас бы это полностью устроило, но получилось по-другому. Это была такая маскировка, мол, я за жизнь совсем не держусь. Классный трюк мастера шпионажа. Что ты сделал дальше известно. Ловко разыграл приступ аними и оказался в больнице. Пока ты там валялся, мы успокоились и ослабили наблюдение за тобой. А ты тем временем продолжал заниматься своим делом. Послушайте, ну это же попробувал хоть как-то возразить Ханиу. Бесполезно отпираться. У ИСС тесной связи со страной Б. После случая с маркованным шифром страна Б занесла тебя в чёрный список как агента японской полиции. Так что ты прокололся, выдал себя полностью. Всё открылось. Вот так вот, глупыш. Ласково улыбаясь, азиат прижал остро отточенный карандаш к горлу Ханию. После этого мы решили разобраться, чем занимаются твои дружки. Для этого лучше всего было бы тебя похитить, вытрясти все, что знаешь, и убить. Однако успокоившись, мы ослабили поводок и потеряли тебя. Уж тут-то пришлось панировничать по-настоящему. Нельзя было так это оставить, слишком опасно. Во всяком случае, мы так думали. А вот тут и пригодилась твоя фотография. Мы её распечатали в большом количестве. Надеюсь, что рано или поздно ты появишься в Сэньдзюку в каком-нибудь любимом местечке. Там у нас есть человек, он торгует ЛСД, а наши конторы его крышуют. Мы ему дали твои фотографии. Он пораспросил о шатающихся в Сэньдзюку девчонках, не знают ли они раздолбая, который продаёт свою жизнь через объявления в газете. Но толку не добился. Ты много девок перепробовал, но действовал осторожно. Никто из них не знал, куда ты подевался. С квартиры ты съехал. В Токио 10 миллионов человек. Попробуй-ка найти кого-нибудь. И вот здесь, в городе, как таракан забился в какую-то щель тип, которому известны секреты ЕС, а мы не знаем, как его поймать. Но, дорогой наш Ханиу, боги всё-таки есть на свете, и они нас не бросают. Им нравится, когда люди создают тайные общества, и они даруют таким обществам силы. ЕС происходит из китайского тайного общества Хунбан, поэтому нам до сих пор покровительствует бог Хунзун Ладзу. Слышал о таком? Во время восстания тайпинов в армии Цзэн Гафаня, который двинулся на Нанжоу для подавления восставших, был командир по имени Лин. Примечание: восстание тайпинов крестьянская война против правившей в Китае маньчжурской династии Цин и иностранных колонизаторов, продолжалась с 1850 по 1864 год. Цзэн Гафан, годы жизни 1811-1872. Китайский политический и военный деятель, руководивший армией в составе правительственных войск, которая нанесла ряд тяжёлых поражений тайпинам. Янчжоу, город в провинции Цянсу, захваченный тайпинами в апреле 1853 года. Конец примечания. Командовал он плохо. Всякий раз, когда его ставили во главе тысяч солдат, он проигрывал сражения. Цзэн Гафань был в ярости от постоянных неудач в Линь. Кончилось тем, что его приговорили к смертной казни. Лин, поражённый суровым приговором, вместе с подчинёнными, за ним последовали 18 человек, пустился в бег. Они бежали и бежали, не останавливаясь, пока глубокой ночью не наткнулись на старый мавзолей, где и решили переночевать. Через какое-то время беглецы услышали снаружи шум. Мавзолею обступила большая толпа людей. Лин со своей компанией подумали, что им пришёл конец, приготовили оружие, чтобы защищаться. Но оказалось, что это не погоня, а жители соседней деревни. Вот что они рассказали. Только что над деревней раздался страшный грохот. Мы вышли из своих домов и увидели, как по небу извиваясь летит огромный дракон, изрыгающий пламя, от которого в округе было светло как днем. Вдруг он нырнул прямо в мавзолей. Мы подумали, что там остановился на ночлег какой-то достойный человек, и пришли посмотреть. Лин вздохнул с облегчением и спросил, как называется их деревня. Он был поражён, узнав, что деревушка находится в самом захолустье, 60-70 тысяч ли от военного лагеря, из которого он бежал. За несколько часов Ли с товарищами как-то умудрился преодолеть такое огромное расстояние. Примечание. Ли китайская единица измерения расстояния, значение которой широко варьируется. Наиболее распространённая оценка: 1 ли примерно равен 500 м. Конец примечания. Без помощи богов тут не обошлось. Посмотрев на висевшую на мавзолее табличку, они увидели иероглифы: мавзолей Хундзюн Лаадзу. Так вот оно в чем дело. Это Хундзюн Лаадзу нас спас, решил Лин. На следующий день в знак благодарности они поднесли божеству дары: ароматические свечи и бумажные ткани, а также воду, смешанную с вином. После этого Лин и его товарищи стали благородными разбойниками, грабили богатых, а их добро раздавали беднякам. Вот с этого и началось общество Хунбан. Я отвлекся немного, хотел рассказать, к какому богу молюсь, а потом наш старичок столкнулся с тобой в сквере. Вот чем дело кончилось. Мы установили за тобой слежку. Так и было, подтвердился также аккуратно одетый старик и вежливо поклонился с извиняющимся выражением лица. Я понял вашу логику, но у меня нет никаких связей с полицией, возразил Ханиу. Вы истово верите, что каждый человек принадлежит какой-то организации? Хунбан, не хунбан, неважно. Но вам надо избавиться от этого предрассудка. На свете есть люди, не связанные ни с какими организациями, люди свободные, которые могут свободно жить и свободно умирать. Ты можешь ли питать что угодно, пока у тебя есть такая возможность, сказал Эзият. Бывает в Японии полицейский шпион может что-то дельное сказать. Уровень подготовки повышается, я это понял. Но я еще не закончил. Ты вытащил из бедра передатчик и снова нас провел. Мы не знали, что делать. Ты прям фокусник. Раз и нет тебе. Продаю жизнь, продаю жизнь, а сам вон как за неё хватаешься. Любо дорого посмотреть. Я таких людей ещё не встречал, по крайней мере, до сегодняшнего дня. Как мы догадались, что ты удрал в Хониу? В нашей организации есть туристические фирмы, которые собирают информацию о рёканах по всей Японии. Они оказывают услуги постояльцам гостиниц и получают о них сведения. У меня есть своя фирма, которая очень заботится о клиентах. У неё хорошая репутация, и рёканы весьма ценят поддержку с её стороны. А в обмен они информируют нас о подозрительных постояльцах, которые задерживаются у них надолго. Мы тщательно прошестили рёками по всей стране, проверили каждого постояльца примерно твоего возраста. Петля постепенно затягивалась, и в конце концов мы решили, что парень, остановившийся в рёкане на привокзальной площади Ханиу, это и есть ты. И мы оказались правы. Вот уж повезло, так повезло. Мы знали, что получим награду от наших партнёров, если нам удастся ликвидировать такого важного шпиона, предварительно выжав из него всё, что можно. Поэтому все наши с таким рвением взялись за дело. А наши иностранцы по деньгам с ума сходят. Итак, переходим к вопросам. Сколько полицейских агентов, кроме тебя, работает по АСС? Куда они внедрены? Чем занимаются? Как поддерживают связь между собой? Ханни упомянул о лежавшей в кармане чёрной коробке. Теперь все его надежды были связаны только с извиняющимся выражением на лице старика.